И тему уже не бывать на свободе в его то годы. Тогда зачем все это? Почему его рука не действовала быстрее? Почему у него не было настоящего желания раскусить капсулу, которая принесла бы ему мгновенную и легкую смерть? Нет, нет, подумал он в момент вовсе. неподходящие для философствования. Что будет, будет. Теперь же ему всё казалось странным. У него было такое впечатление, что между ним и внешним миром стеклянная стена. И этот мир он видит как в тумане. Видит и не видит, слышит и не слышит, ощущает подина бауф. Слева и справа оказались трое мужчин, которых он никогда в жизни не видел. Он их не знал, но они знали его. И казалось, были довольны. Пройдёмте. Когда подошли к дверце самолёта, они взяли его под руки. Дверь открылась. Страп был у самолета. Внизу уже ждала машина. Первым сошел вниз один из конвоиров и сел рядом с шофёром. Потом сел он, рядом с ним второй. Дверца захлопнулась и машина тронулась с места. Тот, что сидел рядом с шофёром, поднял трубку радиотелефона. Докладывает до Гару. Задание выполнено. Через пятнадцать минут будем. Ответа не последовало. Он его и не ждал. Положил трубку и закурил сигарету. Нега не гони, так не надо, костике. Обратился к шофёру тот, кого звали Догару. Теперь нам спешить некуда. Убежать он не убежит. Но попадать в катастрофу нет никакого желания. Мы должны доставить его в целости и сохранности. Хотите сюгреду? И он не отказался. С этого мгновения, хотя шофер и не подумал сбавлять скорость, никто не промолчал, ни слова. Майор Марару. положил на рычаг трубку радиотелефона и широко улыбнулся. Он расстегнул воротник, подошёл к окну, распахнул его и несколько раз глубоко вздохнул. Капитану ничего не нужно было объяснять. Он и так знал смысл всех этих обычных жестов майора. Он знал, операция завершилась удачно. лейний, поэтому он быстро вышел из комнаты. Нужно было принять целый ряд мер. Усталый и сонный инженер Андреевску никак не реагировал на то, что говорил по телефону майор Ворару, и сколько раз капитан Наст входил и выходил из комнаты. Поздравляю вас, товарищ инженер. услышал свой для него голос Морару. Виктор поднял глаза и недоумевающе посмотрел на майора. И чего этому человеку так нравится таинственность? Произносит какие-то слова, которые либо продолжают, либо завершают его мысли. А я изволь догадываться, о чём он думает. Не понимаю. М-м, ну, где скоро память? Слушайте. Не ждёст она велась машина и детско хлопнули дверцы. М-м, слышу, что пришла машина. Правильно, правильно. Но это не какая-то там машина. А машина, которая привезла шпиона, товарищ Виктор Андrievску. И вы вправе рассчитывать то шпион явился, чтобы дать показания.